Глава 17 Левая рука повисла плетью и болталась, как не моя. Шашка с лязгом упала на брусчатку. Я даже не могу прижать руку к себе, чтобы ее случайно не отрубили. Еще немного, и я выдохнусь. Продолжая отступать, я пытался хоть как-то дотянуться шашкой до противника, но ничего не получалось. На лице у засранца появилась ехидная улыбочка — Он уже приготовился праздновать победу. Я собрал волю в кулак, и мне удалось засунуть левую руку в карман, чтобы не болталось. Настало время доставать туз из рукава, хотя никакой уверенности, что сработает. Противник уже расслабился, атаковал с меньшим напором, ждал, когда я сломаюсь морально. Отбиваясь от ударов катан, я сосредоточился на его шее. «Телепатия, телекинез не такие, как у всех. Ну, попробуем». Я уже чувствовал, где у него пульсирует сонная артерия. «Ну, голубушка, по-другому надо работать. Зачем ты все это через себя пропускаешь? Давай останавливай». Довольную ухмылку с его лица как ветром сдуло. Убийца отшатнулся назад, бросил один меч и схватился за шею. Его рука начала светиться голубым. Ага, подлечиться, вздумал. Артерию я держал на контроле. Вот теперь можно резко отпустить. Кровь, которую я заставила сбиться в комочке. Ну да, да, тромбуй. Под напором ударила в мозг. Лицо воина перекосило. Он схватился обеими руками за шею. Да не там ты хватаешься, придурок. Там уже поздно. Всю оставшуюся силу я влил в шашку и сделал резкий выпад. Продвинутая энергетическая броня не справилась. Острие клинка пробило ребро и вошло в сердце. Крутой мак-воин упал на колени и через пару секунд завалился на бок. У меня даже не было сил выдернуть из него шашку. Сам растянулся на мокрой примятой траве рядом с ним. Все тело словно свело судорогой. Дорогущий стейк из элитного ресторана настойчиво просился на свежий воздух. И я не стал ему мешать. Когда этот гад испустил дух, я почувствовал дикий прилив, но даже не было сил поднять руку и посмотреть на браслет. Освободив желудок, я уставился в звездное небо. Оказывается, облака уже разбежались, и небо было абсолютно чистое. На фоне Млечного Пути появилось лицо Андрея. «Живой?» — прохрипел он. «Вроде да. Помоги встать». Лежи пока, сейчас ребята подойдут, помогут дотащить тебя до машины. Вон стоят возле кустов, харчами хвалятся. Слушай, Паш, ну их нахрен, этих монстров. Давай лучше магов мочить, мы так быстрее до высших доберемся. Ступень, что ли, взяли? — спросил я, едва ворочая языком. Ага, мне что-то рука твоя не нравится. И мне. «Потом разберемся. Надо валить отсюда поскорее». «Кать, собери его ножечки по поляне», — сказал Андрей. «А мы с Антохой и самого героя к машине потащим». Нужны в кустах. Не забудьте», — пробормотал я. Все плыло перед глазами. Надо срочно медитировать. Я закрыл глаза и полностью сосредоточился на потоках энергии, особенно на тех, что витали рядом. Чувствовал, как меня подняли с газона и потащили. Слышал их испуганные голоса, особенно сильно встревожил Искат. Андрей ее успокаивал. Я не обращал на все это внимания, занимался восстановлением левой руки, но, несмотря на все мои усилия и максимальную сосредоточенность, почти ничего не смог сделать. «Когда еще Андрей так аккуратно будет вести машину? Надо запомнить этот момент». Когда я, наконец, открыл глаза, перед носом появилась рука Антона с веером энергетических батончиков. «Самое время. Молодец, бро». Я один за другим отправлял их в рот, стараясь тщательно пережевывать. Выглянул в окно. Мы неторопливо катились по кольцевой. «А куда это мы едем?» — поинтересовался я. «Как куда?» — удивился Андрей. «К войну есенецкому естественно». «Нахрена?» «Блин, Паша, тебе руку спасать не надо?» «Да уже нормально все. Ну, почти. Я вытянул перед собой левую пятерню. Владеть рукой я уже могу, но цвет у нее все еще был не очень, и чувствительность вернулась не полностью». «Ладно, уговорил. Поехали». Тот — кивнул Андрей и свернул с кольцевой. «Как раз наш поворот на Рублево-Успенское шоссе». Вспомнил про браслет и уставился на табло, где рядом с надписью «А1» была заполненная больше, чем наполовину шкала. Очень даже неплохо. На левом рукаве сияла брешь с опаленными краями. А вот это печально. Как я объясню порчу дорогостоящего костюма? Или признаться, что на меня было покушение? Не факт, что мне это чем-нибудь поможет. И даже посоветоваться не с кем. Юрий Алексеевич обрадовался нашему появлению, но потом увидел мою руку и нахмурился. Ничего не говоря, он махнул рукой, чтобы я следовал за ним. Ребят Клавдия Тимофеевна повела в гостиную. Мы вошли в кабинет, где в прошлый раз лечили Антона. Целитель велел мне раздеться по пояс, лечь на стол. Я молча выполнил его указания. Рана на плече была неглубокой, края обуглены, мне так и не удалось с ней ничего сделать. Хорошо хоть не кровоточит. Кожа на всей руке была бледная с сиреневым оттенком, который ближе к ране становился сочно-фиолетовым. «Это не просто магическое воздействие», — ученый покачал головой. «Здесь еще и сильный яд, который убивает медленно, но верно». «Я уже встречался с этим раньше. Думал, что рецепт его изготовления забыт. Оказывается, нет. Сиреневая смерть была одним из главных козырей и гордостью гильдии убийц противников монархии. Считалось, что их давно истребили, и тайное изготовление этого зелья погибло вместе с ними. Как если это все исчезло больше сотни лет назад?» то как вы могли столкнуться с ядом в своей практике? Была лет тридцать назад в Москве банда залетных, которые нашли схрон в полуразрушенном особняке под Владимиром. Приехали сюда с диарскими эпичными планами по смене власти. Их хватило ненадолго. Интересно, откуда на этот раз эта гадость взялась? Юрий Алексеевич склонился над рано и поднес к ней раскрытую ладонь. Появилось голубое свечение, и по руке разлилась жгучая боль, почти как во время боя. Я застонал, потом стиснул зубы и закрыл глаза. Очень хотелось самому направить туда потоки энергии, но только стоило начать, как доктор сказал прекратить расслабиться. Несколько минут показались мне вечностью. Потом боль начала стихать, и по руке волнами стало распространяться приятное тепло и легкий зуд. Затем появилась прохлада. — А вот теперь можешь продолжить сам, — сказал воин есенецкий хрипловатым голосом, и плюхнулся на у стены стул. Я открыл глаза и с удивлением заметил, как он побледнел. На лбу выступила испарина. Он достал платок из кармана пиджака и вытер лицо. Походу, старик выложился по полной. Я покосился на руку. Цвет кожи был почти нормальным, но вокруг свежего рубца оставался бледный сиреневый оттенок. Я снова закрыл глаза и подключил потоки энергии, которые направил в руку. Теперь у меня получилось гораздо лучше, чем по пути сюда. Чувствительность вернулась полностью. Я мог управлять ей как обычно, но все равно оставался небольшой дискомфорт. «Похоже, тот, кто нанес тебе эту рану, — высший маг». Голос профессора звучал уже более уверенно. Наверное, он все это время медитировал. «Ну или почти. За что я тебя так? И как тебе удалось уйти? Или он не собирался тебя убивать?» «Очень даже собирался», — хмыкнул я. Немного подумал и рассказал все, как было. Пока я говорил, Юрий Алексеевич неотрывно смотрел мне в глаза, сдвинув брови в кучу. Я не мог понять, то ли он не верит, то ли настолько удивлен. Когда я закончил, он покачал головой. Кое-что я все-таки умолчал, не зная, как он к этому отнесется. «Тебе необычайно повезло. Это был очень сильный и серьезный противник. Просто чудо, что ты смог его одолеть». «Значит, ты и правда будешь великим воином. А еще у меня сложилось впечатление, что ты что-то не договариваешь. Вот же, черт побери, проницательный какой!» Я вздохнул и рассказал, что помогло мне его победить, а не сверх силы и навыки фехтования. Профессор помрачнил еще больше и задумчиво тер висок. «Это, с одной стороны, похвально, что ты смог управлять тканями в чужом организме. Пусть и на небольшом, но все-таки расстоянии. С другой стороны, навыки, которые призваны спасать жизнь, ты использовал, чтобы ее отнять. Но на тот момент у тебя не было другого выхода. Как у профессионала в области исцеления людей, этот момент у меня вызывает отторжение». — Успокаивает только то, что ты хороший человек. Надеюсь, что ты не будешь использовать подобные методы со злым умыслом. — Ни в коем случае, Юрий Алексеевич. Но вы же понимаете, что стоял вопрос моей жизни. — Да, конечно. Давай замнем эту тему. Профессор поднялся со стула и призывно махнул рукой. — У меня есть для тебя приятная новость. Пойдем в мой кабинет. Я бодро спрыгнул со стола, надел рубашку и пиджак, застегивался уже по пути. Воин Есенецкий вошел первым в свой кабинет и сразу направился к спрятанному за картины сейфу. Через минуту в его руке красовался небольшой томик, источающий запах свежей типографской краски. «Вот, это тебе, как я и обещал». Он протянул мне ценную книжицу, а я бережно принял из его рук щедрый подарок. «Только верни мне старую». Я искренне сожалею, но она у меня не с собой. Мне только и оставалось, что пожать плечами. Даже не предполагал, что сегодня буду у вас в гостях. «Ладно, бог с ней», — отмахнулся ученый. «Вернешь, когда сможешь. Мне пока не горит. Только не забудь». Ни в коем случае, Юрий Алексеевич, привезу в ближайшее время. С курьером такую ценность передавать не буду. Село Иславское мы покинули рано утром. На выходные были грандиозные планы, и это была не рыбалка. Тихий спокойный вечер, проведенный забеспеченной беседой, мягкая и уютная кровать, все, что нужно для идеального отдыха. Я чувствовал себя бодрым и полным сил, даже несмотря на подъем с первыми петухами. Фиолетовый ободок вокруг рубца уменьшился, и профессор объяснил мне, что надо делать, чтобы это ушло полностью. В голове пыльной вьюгой вертелась информация о фиолетовой смерти. Каждый раз, когда я думал об этом, возникал холодок в груди — Словно чьи-то ледяные пальчики осторожно касаются сердца, чтобы убедиться, работает оно или нет. Так и хотелось раздвинуть ребра и вытащить оттуда эту мерзкую сущность. Это страх? Хара, Паша, пора угомонить фантазию. Но остается насущным вопрос, откуда всплыл этот яд, и почему его использовали именно на мне. Тот воин был достаточно сильным, чтобы прикончить меня и без этого яда. Может, он потомок тех самых наемных убийц? Он теперь об этом уже никому не расскажет. Скорее всего, это просто наемник. У меня в голове не укладывается, что меня может преследовать организация, которая больше сотни лет назад хотела свергнуть Николая II. Где я и где все эти императорские наследники и потомки? Ничего общего и близко нет но нельзя исключить что больше века та самая гильдия продолжала существовать в тайне от всего мира и ждала своего часа но причем здесь мать их именно я просто случайно попался на пути ну дай бог если так мы уже въехали в москву когда пришел ответ ответе Я еще с вечера дал ему задание найти подходящие врата для совместной охоты со звеном Саши Платова. Раз уж решили попробовать, то незачем откладывать на потом. Да и охотиться на потусторонних тварей мне все равно казалось более безопасным, чем праздно шататься по улицам, как бы дико это ни звучало. Я сказал Андрею остановиться неподалеку от нашей тайной лазейки на территорию Академии. Все поняли, что я собираюсь сказать что-то важное, и терпеливо ждали, когда я, наконец, разражусь. Про то, что я общаюсь с Платовым, они уже знали. Вот только к такому мероприятию отнеслись с опаской. — Паш, они же пятый курс, а мы только второй, — вкрадчиво начал Антон. — Тут даже не в том вопрос, зачем они нам, а в том, зачем мы им. «Да мы и без них неплохо справлялись», — с сделанным спокойствием заявил Андрей. «Ну, если только с тем чертовым оврагом немного накосячили, но это не считается. Мы же все равно всех победили. Так зачем тогда нам нужно это объединение?» «Не только для прокачки», — ответил я, когда все снова затихли. «Превратить потенциальных союзников в действительных — это намного важнее» а то кругом только одни враги да конкуренты. «Поехали тогда с ребятами из Орды вместе леса под Новосибирском от нечисти зачищать», — проборчал Антон. «С ними почти побратались уже». «Это тоже есть в планах. Возможно, к этому вопросу когда-нибудь и вернемся. Но сейчас другой вопрос». «Ладно, погнали», — сказал Андрей. «В конце концов, они неплохие ребята». «Может, потом вместе в горах будем каких-нибудь драконов или виверн гонять?» «Кать, а ты чего молчишь?» — поинтересовался Антон, видимо, втайне надеясь, что она его поддержит. «А что я?» — хмыкнула она и на несколько секунд замолчала. «Я уже напрягся, ожидая, что ее придется уговаривать и убеждать. А я за любой кипиш, кроме голодовки». «Вот и договорились», — сказал я, потирая руки в предвкушении. Антоха вздохнул и промолчал. Я не стал зацикливаться на его молчаливом протесте и отправил сообщение Платову. Тот ответил быстро, словно сидел и ждал, когда я напишу. Через час мы уже прибыли в тот самый арсенал, где затаривались перед поездкой под Барвиху. Платов и его свино подъехали через несколько минут. Нас снарядили всем необходимым и выделили внедорожник «Аполлон», а им пришлось ехать на своей «Волге» со своим оружием. Так как они еще не были адептами, официально зарегистрировать их на эту вылазку невозможно. Новый портал представлял собой разлом длиной метров 300 на берегу озера, между селами Таблова и Вишенки, на севере от Рузы. Меньше чем через час мы проехали Таблово и направились на северо-восток. До моста через водохранилище оставалось около километра. Судя по навигатору, врата находились в двух километрах на востоке. Часть пути мы смогли проехать по давно неезженному проселку, но большую половину пришлось идти пешком, чтобы не пропустить нечисть, которая, скорее всего, уже расползалась по лесу. Звено Платова было экипировано ничуть не хуже нас — Видно, что ребята с опытом, хоть и не достигли статуса адепта. Мы по-быстрому перезнакомились и пошли в сторону разлома. На ветвях высоко над землей я заметил пару черных птах. Сначала хотел указать на них Антону, но потом передумал. Чем бегать за тварями по лесу, лучше пусть они идут к нам навстречу. Тот самый случай, когда вражеская разведка работает нам на руку. «Андрюх, доставай сканер», — сказал я, осматриваясь. Разлом открылся несколько часов назад. Скорее всего, здесь есть живность. «Отстаешь от жизни, Паш», — хихикнул тот. «Он мне больше не нужен». «Тем лучше. Тогда смотри в оба». «Уже посмотрел. В нашу сторону чешут нехилая стая. Может, волки, а может, пантеры. Или эти и другие». «Ну что, потанцуем?» — Саня задорно подмигнул мне, доставая из ножен японские мечи. Я снял разгрузку и повесил ее вместе с шаманом на толстый сок ближайшего клена. «Шашки наголо. Готов». Мы вдвоем двинулись вперед. Антоха со снайперкой и полным патронов под сумком полез на кряжестый дуб. Остальные рассредоточились по лесу, чтобы никого не пропустить. Стая угольно-черных волков и пантера высыпала нам навстречу. Андрей оказался прав вдвойне. Воздух наполнился смрадом, хотя мы еще никого не зарубили. Да сколько же их здесь? Пантеры оказались шустрее и набросились первыми. Обтянутые гладкой кожей и мускулистые тела достигали полутора метров, не считая головы и хвоста. Прям бенгальские тигры, не меньше. Биться с ними было гораздо сложнее, чем с волками. Они то бросались в ноги, то прыгали сверху. Я вертел клинками, не останавливаясь, то и дело отскакивая и перекатываясь в сторону, и взмывая над скоплением черных тел. Когда из десяток зверей пали от моих ударов, вонь усилилась, становилось все труднее дышать. Вполне возможно, что испарения из разрубленных тварей были ядовиты, Чтобы этой гадости как можно меньше попадало в легкие, я постоянно перемещался, чтобы находиться подальше от убитых. Через пару минут хаотичной атаки звери поняли, что так не работает, и начали действовать слаженно. Мне даже начало казаться, что ими кто-то управляет. Они начали набрасываться одновременно со всех сторон, как по команде. Не все люди могут действовать так синхронно, даже по приказу. Пару раз я вовремя среагировал, крутанувшись вокруг себя и рассекая им мордой. На третий раз одна тварь умудрилась тяпнуть меня за голень, и я еле успел отрубить ей голову, пока она не успела свалить меня с ног. Надо менять тактику, так я не выстою. Пантер вокруг оставалось немало, и начали подступать волки.